Старуки нечистую силу упоминать не велят, чтоб не накликать. Но смерть, она не черт, ее не накличешь. Поминай не поминай, все равно ее в душе страшишься. Или может ты такой, что не страшишься, а камбат. И уже не усмехаясь, серьезно посмотрел на Сенцова, словно спрашивая: "Так делал ему последнее испытание перед боем?" По всякому бывает, товарищ генерал. Ну и правильно, сказал Кузьмич. Я бесстрашным не верю. Я тем верю, которые боятся, а делают. А чтобы бояться, я не против, я и сам боюсь. Это с коротким смешком он договорил уже через плечо, выходя из блиндожа. Ехали в эмке в Питер Генерал впереди с шофером, а на заднем сидении с обеих сторон тесня Сенцова полушубками генеральский адъютант и офицер связи из 332. -го. Генерал первое время молчал, но потом, как видно в нем возобладало желание пообщаться с новым в дивизии человеком. Был я утром в твоем батальоне, сказал он, не поворачиваясь. «Парламентеры через него к немцам ходили. первый раз за войну подполковник, майор и трубач с ними. И по этому случаю погоны надели. Погон еще не видал? «Еще не видал, товарищ генерал. Чудно, сказал Кузьмич. С тех пор погон не видал, как в Ялте последних офицеров в море топил. И снова с удивлением повторил чудно вышли наши закопавши в шинелях с погонами мне бы тревожиться воротиц ль живые а я лежу и думаю как дурак наши или не наши слишком привычка сильная раз погоны значит их благородие. а молодые рады. вот новичанка у меня даже службу исполнять перестал только и мечтает когда в дивизию погоны пришлют как же не радоваться товарищ генерал Весело отозвался сидевший рядом с Сенцовым адъютант. Красивая вещь, мне адъютант командующего говорил, может, и эполеты для генералов в видуют. А ты чего радуешься, сказал Кузьмич. Кле ведут? Тебе ж хуже. Одни эполеты мне на шинель пришивать, другие на полушубок третий наватник, а потом мелом их чистить. В голосе его послышалась стариковская насмешка над молодой суетностью адъютанта. А немцы ультиматума не приняли, помолчав, сказал он. Парламентёрам отворот поворот. Вот и хорошо, товарищ генерал, снова весело отозвался адъютант. Пусть теперь умирают, а то мы такую силу приготовили, и они бы сдались. Приготовили. Ворчливо сказал Кузьмич: "Это тебе нищих хлебать. Ложку приготовил, а до рта донести не дали. Что приготовили, то другого раза бы оставили. Кровь людская и на войне не водится". Адъютант, ещё сочувствие подтолкнул Бог Сенцова, как бы желая сказать: "Видал какой у нас блажной старик". Но Сенцов подумал о смертях, которых завтра не миновать и не испытал сочувствия глупому бесстрашному адъютанта. "Останови", сказал Кузьмич, и когда Сенцов уже вылез, предкрыв дверцу, протянул руку. "Мой комбат! завтра вечером приду туда, где будешь". Машина уехала, а Сенцов, сопровождавшим его офицером связи свернул на дорогу, шедшую к переднему краю. С обеих сторон ее тянулись высокие снежные отвалы. Дорога была скользкая, накатанная, если бы не знать, что передний край рядом, можно было подумать, что это большая тыловая дорога. Сейчас еще раз свернем», — сказал провожатый. Они дошли до широкого съезда влево, и Сенцов подумал, что тут они и свернут, но провожатый не свернул. Это картелиристам на позиции, сказал он. «Еще вправо один съезд будет, потом влево один, а там уж к нам артиллерии наставили на каждый штык по орудию. Интересно, сколько штыков в батальоне, подумал Сенцов. Наверное, от штатного комплекта одно вспоминания. Все еще по старинке на штыки и считаем. Смелого пуля боится, смелого штык не берет. Конечно, не берет. не смелого, ни робкого. Если б немцы не техникой а штыками нас брали, мы бы их давно за Берлин загнали. Они прошли еще 100 метров и увидели новый съезд теперь вправо. Здесь катюши стоят, сказал провожатый. Видите, темнеют. Сенцов повернулся и увидел силуэт катюши. Совсем при дороге стоит, сказал провожатый. Можно сказать, обнаглели, Живем в открытую. За неделю только раз разведчик в небе покрутился. или мороз на них влияет, или по расчету горячие уже не дотягивают. "Вы кто, по званию?» — спросил Сенцов. Старший сержант. Сенцов удивился, думал, раз офицер связи, то хотя бы младший лейтенант. Потери были в полку, отозвался провожатый. Когда девятнадцатого ноября в наступление пошли, мало потеряли, а потом уже в декабре одну высотку брали, фронт равняли. Тыр-пыр, тыр-пыр. Он вздохнул, не одобряя это тыр-пыр. Лейтенант был офицер связи, его на роту, а меня на его место. Ветер дул прямо в лицо. Сенцов на ходу потер рукавицами заледеневшие щеки и нос. Вещевой мешок, закинутый за одну лямку, упал на снег. Провожатый подхватил его. Давайте понесу, товарищ старший лейтенант. Несите, коли не лень. Больно ли гог прикидывать мешок на руке, сказал провожатый. Пехоте много не положено полушубок вам надо достать. Говорят, к наступлению в дивизию еще полушубков доставили. Мой полушубок в Сталинграде остался, сказал Сенцов. Как так в Сталинграде? В батальоне моем бывшем соединимся возьму, провожатый присвистнул. До соединения еще далековато, потом сказал серьезно. От нашего переднего края до центра города если по прямой сорок километров, а артиллеристы при мне считали и половина по открытому месту. Сенцов не ответил про полушубок сказал так: к слову, конечно, со своим бывшим батальоном навряд ли встретишься. Тот уж летерея. А вот эта дорога к нам, сворачивая впереди Сенцова, сказал провожатый. «Поливанова комбата не знали, спросил Сенцов о своем предшественнике. Нет, я из первого батальона. У нас комбат с августа все тот же, а в третьем батальоне жизнь та же, а комбаты не задерживаются. Они не задержались, а я задержусь, подумал Сенцов. Он уже несколько раз перед тяжелыми боями испытывал предчувствие, что какие бы ни были потери, а с ним ничего не случится. И слова о незадержавшихся в батальоне комбатах не испортили ему настроение. Но провожатый, наверное, решил, что зря накаркал новому человеку, опять стал говорить об артиллерии что ее как никогда до черта наставлено, и она завтра, как даст подготовочку, так у немцев на переднем крае сразу все умрет. Ну да, умрет. какая-нибудь артиллерия, а все же не щипцы. В каждый окоп не залезет и каждого немца не вынет, подумал Сенцов. Дорога вывела в узкую балочку, справа По снежному откосу темнели входы в землянки. Далеко впереди, там, куда тянулось устье балки, залетела высоко в небо пулеметная трасса, и вдогонку сухо, морозно простучала очередь. Тишина-то какая, сказал провожатый, выждав, не стрельнут ли еще. И действительно, вся напряженность окружающей тишины очувствовалось лишь теперь после этой вдруг простучавшей и бесследно потонувшей в снегах очереди. Вам командиру полка сюда, показал провожатый на ближайшее темневшее снегу пятно. Маленькая землянка была тесно набита. Ближе всех к двери с краю стола сидел густоволосый, большеголовый майор в накинутом на плечи полушубке. Он повернул к появившемуся из-под плащ-палатки Синцовы крупное насатое армянское лицо, и Синцов, поняв, что это и есть командир полка майор Туманян, стал докладывать о прибытии. Обратитесь к заместителю командира дивизии, сказал майор и недовольно повел тяжелой головой в сторону сидевшего в углу землянки гололобого полкового комиссара в очках. Сенцов, исправляя ошибку, попросил у того разрешения обратиться к командиру полка. Гололобый кивнул, и пока Сенцов докладывал и предъявлял документы, подавшись вперед, внимательно смотрел на нового комбата. Кроме этих двоих в землянке вокруг стола впритык друг к другу сидели еще три офицера: два молодых майора в шинелях с артиллерийскими петлицами и третий, круглый в полушубке с большим артиллерийским биноклем на шее. Когда-то посмотрев документы Сенцова, хмуро сказал, чтоб садился. Крени из артиллеристов, тоненький майор, тесня боком соседа, подвинулся, очистив Сенцову краешек огибавшего стол, накрытого соломой земляного выступа. Сенцов сел. Бережной, сказал гололобый и раздвинув соседей, выпростовов широкие плечи, потянулся короткой толстой рукой. Рад новому комбату. Он стянул руку Сенцова и еще раз раздвинув артиллеристов плечами, сунулся обратно. Начальник штаба дивизии он кивнул на телефон, как будто телефон и был самим начальником штаба. Сказал, что вы старый сталинградец, так? Так, сказал Сенцов. Тем более, рад, — сказал Бережной, и командир полка рад только не имеет привычки показывать. А это наши боги войны, поведя головой налево и направо, сказал он об артиллеристах, Собственные, преданные и поддержанные. В Сталинграде часто их у себя видели. С утра до вечера, сказал Сенцов, без них бы не жили. А где у вас огневые были? спросил артиллерист полушубки. — Все огневые за Волгой, сказал Сенцов. Еще в госпитале, слушая расспросы разных, в том числе, казалось бы, Следующих людей он понял, что все же издали неплохо представляли себе действительное положение в Сталинграде, при котором уже в октябре нечего было и думать тащить через Волгу артиллерию на те узкие клочки берега, что еще оставались в наших руках. А связь телефонная, телефонная не замыкала кабель под водой, замыкала, сказал Сенцов. Ракетами дублировали. Пока шёл этот разговор, Туманян, не обращая на него внимания, занимался своим делом. Позвонил по телефону, вызвал двойку, потребовал какого-то Ильина и, узнав, что тот спит, приказал разбудить. "Сюда вызвать хочешь?" спросил Бережной. Туманян молча кивнул, подождал и сказал в трубку: "Ильин, батальон можете оставить?" "Так, понятно". Тогда через 30 минут явитесь ко мне, а прежде чем уйти, вызовите к себе командира в рот».